Седрик никогда еще не встречал людей, похожих на Карсона. Он не просил охотника умолчать о его роли в гибели Джесса, но, рассказывая об их встрече, тот ни словом не обмолвился о своем покойном товарище. Он не упомянул о лодке, предоставив остальным строить догадки. Прежде чем они отчалили от плавучего островка, Карсон настоял на том, чтобы вымыть лодку, отскрести кровавые пятна и вычерпать со дна вонючую воду. Он почистил топорик и убрал в чехол, и ни разу за все это время не упомянул, что уничтожает следы убийства. Карсон просто все это сделал и уберег его от расспросов. Седрик понимал, что правда всплывет рано или поздно. Релбда слишком гордилась убийством охотника, чтобы не проболтаться. Но юноша был признателен, что все вскроется еще не сейчас. Его собственная тайна была слишком тесно связана с гибелью Джесса. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь потянул за ниточку и обнаружил, куда она ведет. Ведь хоть Карсон и сомневался, что Лифтрин мог сговориться с Джессом, у Седрика оставались кое-какие подозрения. Это многое бы объяснило. Почему капитан согласился на эту нелепую, несулящую прибыль и работу, зачем сблизился с Элис? И как Джесс с такой легкостью примкнул к отряду. Да, Седрик был уверен, что у Левтрины есть тайны, которыми он ни с кем не делится. И боялся, что тот начнет действовать, если ему вдруг померещится для них угроза. Капитан наверняка способен на все. И, раскрыв его секрет, Седрик лишь укрепился во мнении, которое составил о нем с самого начала. А что насчет мнения о себе самом? Как быть с собственными грязными тайнами? Седрик понурил голову и уставился на закрытый медальон, который до сих пор сжимал в руке. «Вышвырни его за борт». «Нет. Он не заставит себя так поступить. Еще нет. Но и не станет больше носить его или класть себе под подушку. Он уберет медальон подальше, чтобы тот не попадался ему на глаза случайно». отправит к остальным сувенирам, которых теперь стыдится. Седрик стоял на коленях, возясь с потайным замком в шкафу, когда в дверь постучали. «Секундочку!» — крикнул он, нырнув обратно в постель, и только потом сообразил спросить. «Кто там?» «Элис», — ответила она уже с порога. Она принесла с собой свечку. Без приглашения вошла в каюту и закрыла за собой дверь». Немножко постояла, глядя на него сверху вниз. Бедный мой Седрик, воскликнула она наконец, я так сожалею обо всем, что на тебя свалилось из-за этого путешествия. Будь я в силах забрать все твои страдания себе, я бы немедленно так и поступила. Ты вообще-то выглядишь не намного лучше меня, ответил он, изумившись до полной откровенности. В глазах Элли смелькнула боль, когда ее рука взлетела к щеке. — Что ж, верно, меня ошпарило не меньше твоего, что лицо, что руки. Речная вода сурова обошлась с нами. Если бы не Сентара, мы с Тимарой обе утонули бы. Но все же мы здесь, живы и здоровы, и даже не так уж и потрепаны. Она виновато улыбнулась. — Я-то думал, ты оставалась в безопасности на борту судна, — удивленно заметил Седрик. — Но, выходит, волной накрыло и тебя. — Да, даже капитана Лифтрина смыла. К счастью, для него команда быстро его нашла. Но мы с Тимарой вернулись на Баркас всего за день до тебя. — Элис, прости, должно быть, я окажусь тебе таким невнимательным. Я ведь даже не спросил, что пришлось вынести тебе. Расскажи же мне. — И не спрашивай, что случилось со мной. Ее улыбка потеплела. Элис присела на край его постели. — Рассказывать особенно нечего. Ударила волна, Синтара выловила нас из воды — А когда мы пробились туда, где когда-то был берег, то обнаружили там большинство хранителей. К сожалению, не всех. Уверена, ты уже слышал, что мы потеряли Варкена, и юного распхались, его драконицы и Хеби до сих пор нет. И все же могло быть гораздо хуже. Если не считать синяков и ссадин, большинство из нас не пострадало. Хотя у тебя такой вид, словно тебя избили. Седрик потрогал опухшую сторону лица и пожал плечами. «Уже заживает», — ответил он. «Я рада!» — отозвалась она так легко, оставив эту тему, что Седрик сразу понял, у нее на уме что-то другое. Взгляд Элис блуждал по тесной каюте, задержавшись на полу близ постели, так будто она что-то искала. Тревога встрепенулась в Седрике, и змеей скользнула в живот. Элис заходила сюда в его отсутствие, это ясно. Это она прибралась в каюте. Не нашла ли она тайник с кровью дракона? Нет, не может быть. Если бы она заподозрила его в подобной подлости, то немедленно обвинила бы его. Тут таилось что-то другое. Он ждал. «Седрик!» — заговорила она, совершенно ошеломив его. «Гест меня любит!» Элис задала этот нелепый вопрос с наивностью ребенка. И в голосе ее также по-детски звучали тоска и страх, Седрик не мог понять, какого ответа она от него ждет. «Не думаю, что об этом стоит спрашивать меня», — уклончиво начал он. «Гест ведь женился на тебе, верно? Разве он не дает тебе почти все, о чем ты просишь? Ну, включая и это затянувшееся путешествие, он дает мне все, что обязан дать. К чему обязывает его заключенная нами сделка? Гест дал мне и имя и положение». Деньги, которые я могу тратить по своему усмотрению, возможность посвящать все свободное время старинным свиткам. У меня есть красивая одежда, отличный повар, прекрасно обставленный дом. Я приветствую гостей Геста, когда он того желает. Я делаю все, чего он ожидает от меня. Я, я содействовала его попыткам зачать наследника. До сих пор Элис прекрасно владела своим голосом и лицом. Но вдруг на последних, почти неслышных словах она скривилась, нос ее покраснел, а из глаз брызнули слезы. Внезапность этой перемены потрясла Седрика. За какой-то миг она превратилась из собранной и сдержанной Элис в какую-то незнакомку. Она съежилась в ногах его постели, закрыв руками лицо, и зарыдала шумно и горестно, и неудержимо, с нарастающей тревогой понял Седрик. «Элис, Элис!» — упрашивал он. но всхлипы лишь нарастали, сотрясая все ее тело. Седрик сел, несмотря на боль во всех мышцах, и осторожно приобнял ее за плечи. Элис развернулась и приникла к его груди, дрожа от горя. — В чем дело? — спросил он, страшась, что она вот-вот раскроет ему какую-то жуткую тайну. — Элис, что случилось? Что на тебя нашло? Похоже, он сумел до нее достучаться. Наверное, Элис увидела в его вопросах, разрешение рассказать о том, что настолько ее расстроило. Она чуть выпрямилась и нашарила в кармане платок. Тот оказался весь в пятнах и прорехах и скорее подходил уличному оборванцу из Джемели, чем жене торговца. Но, тем не менее, Элис утерла им лицо, перевела дыхание и заговорила, глядя на горящую в подсвечнике свечу, но только не на Седрика. Сперва, когда гест начал ухаживать за мной, меня смутили его намерения. Он был таким завидным женихом — просто находка, а я... Младшая дочь, не красавица, без перспектив и почти бесприданного. Я даже злилась из-за того, что он оказывает мне знаки внимания. Я считала это каким-то пари или жестокой шуткой. Меня возмущало то, как он вторгается в мою жизнь и мешает работе. Но ухаживание продолжалось, и Гест был так обворожителен, что я убедила себя... Мол, не только я увлечена им, но и он питает ко мне подобные чувства, хоть и скрывает их. Элис сдавленно рассмеялась. Что ж, скрывал он их превосходно. И продолжал это делать все годы нашего брака. Он так ловко жонглировал словами, умел сказать такой комплимент, что все за столом улыбались, радуясь за меня. И лишь я видела скрытую в его словах колкость. Всем остальным Гест показывал лишь красивый фасад — Перед друзьями и родными он разыгрывал внимательного и даже без памяти влюбленного супруга, но со мной. Она вдруг повернулась к старинному другу. «Может, дело во мне, Седрик? Может, я слишком многого жду? Может, все мужчины таковы?» Мой отец бывал иногда нежным, иногда веселым и всегда оставался добр к матери. Или он только притворялся перед детьми, а когда они оставались наедине, становился холодным, грубым и жестоким». В ее вопросе звучало такое искреннее недоумение, такое смятение, что Седрику показалось, будто он перенесся в пору их детства. Тогда Элис порой задавала ему подобные вопросы, уверенная, что он старше и больше знает о том, как устроен мир. Не подумав, Седрик взял ее за руку и тут же поразился самому себе, почему его чувства к ней мечутся, словно флюгер. Именно Элис по большей части и виновата, что он оказался в этом безрадостном месте, на этой унылой посудине, а теперь еще и связан накрепко со слабоумной драконицей. Как же он может испытывать к ней сострадание? Может, потому что именно он по большей части и обрек ее на не менее безрадостный и унылый брак и накрепко связал с человеком, который испытывает к Элис ну, примерно столько же приязни, сколько достается обычно паршивому псу? — Гест не таков, как мы, — начал Седрик, подозревая, что никогда еще не был так близок к истине. — Я не знаю, любит ли он вообще кого-нибудь, ну, в том смысле, в каком обычно использует это слово. — Гест, безусловно, ценит тебя. Знает, что в тебе заключена его надежда на рождение наследника. Его запас уклончивых слов вдруг иссяк. — Ох, Элис! — вздохнул он. И снова приобнял ее за узкие плечи: Нет, гест тебя не любит. Он женился на тебе по расчету. Гесту нужна была жена, чтобы остепениться и обеспечить себе наследника. Его родители настаивали, чтобы он вел себя, как подобает порядочному сыну торговца, и благодаря тебе он мог соответствовать образу, не меняя прежних привычек. Прости меня. Он тебя не любит и никогда не любил. Седрик ожидал, что Элис снова разразится рыданиями. Он был готов утешать ее, как только сумеет, но никак не думал, что она вдруг выпрямится и расправит плечи. Она тяжело вздохнула, но на глазах не выступила ни слезинки. Что ж, пару раз шмыгнув носом, ровным тоном заключила она, значит, вот оно как. Как я и ожидала. Наверное, этого я и заслуживаю. Я заключила с ним сделку, и не устаю себе об этом напоминать. Может, теперь, услышав подтверждение из твоих уст, я поверю в это всем сердцем, и тогда решу, что мне с этим делать дальше?» Это звучало опасно. «Элис, дорогая, вряд ли ты можешь что-нибудь предпринять. Только извлечь из своего положения наибольшую пользу. Вернись домой, веди респектабельную жизнь». Продолжай свои занятия, добавь к своим записям все, что узнала в этом походе. Заведи ребенка или даже нескольких. Они будут любить тебя, как ты того и заслуживаешь. А я со всей любовью обреку их на такого отца, как Гест? На это Седрик не нашелся с ответом. Он попытался представить Геста в роли отца и не смог. Дети и едкий юмор не сочетаются друг с другом. Изящество и вопящие младенцы, надменная усмешка и пятилетка, дарящей папочке цветок, Седрика передернула от одной мысли. Элис права, — медленно признал он. Может, Гест и хочет ребенка, и нуждается в нем для продолжения рода, но Геста в роли отца не нужно ни одному ребенку, и ни один ребенок такого не заслуживает. Элис смахнула с покрасневших щек слезы. Что ж, я не вижу выхода из своего затруднительного положения. Я обещала быть ему женой, делить с ним ложь, родить ему ребенка, если смогу. Я дала слово. Да, это была скверная сделка, но что мне делать? Подняться вверх по реке и исчезнуть навсегда?» В ее вопросе угадывалась едва ли не надежда, как будто Седрик мог одобрить подобную дикую фантазию. «Это невозможно!» — невольно вырвалось у него Элис ведь не могла знать, что он отвечает и на собственный вопрос. Седрик хотел сбежать почти так же сильно, как и она. Но в дождевых чащобах им не место. Как бы ни просто им не жилось дома, здесь они чужие. Пусть он часто говорил себе, что не может вернуться. Седрик отчетливо сознавал, что не может и остаться здесь. Элис понурилась, глядя в пол почти как если бы потеряла там что-то. Когда она снова подняла на него взгляд, на ее обветренных щеках полыхал темный румянец. «Я заходила к тебе в каюту, пока тебя не было. Когда задумывалась о том, что ты мог утонуть, и мы никогда больше не увидимся, мне было так стыдно, что я плохо о тебе заботилась. Я представляла себе сотни жутких вещей, которые могли с тобой случиться, как ты погиб, или лежишь где-нибудь раненый, страдающий одинокий». Ее взгляд блуждал по лицу Седрика, задерживаясь на синяках. «Так что я прибиралась у тебя и постирала одежду, решив, что если ты вернешься, то поймешь, как я переживала. И вот когда я перестилала постели... Что это?» Седрик страшился того, что собиралась сказать ему Элис. Она явно нашла потайное отделение и пузырьки с кровью и чешуей, но его застало врасплох потрясение на ее лице. Она придвинулась ближе, подняла руку. Седрик отпрянул, но она все равно коснулась его щеки. Ее пальцы скользнули по скуле, проследили линию нижней челюсти. Элис никогда еще не трогала его так, и тем более не смотрела на него с таким ужасом. — Смилуйся над нами, са! — тихо ахнула она. — Седрик, на тебе растет чешуя! — «Нет!» — яростно возмутился он. Отдернулся прочь от ее пальцев и сам потрогал лицо. «Что он нащупал? Что это?» «Нет, это просто обветренная кожа, Элис. Речная вода обожгла ее, а потом я долго пробовал под открытым небом. Это не чешуя. Я же не житель чещоб. С чего бы мне зарастать чешуей? Не говори глупости, Элис. Не валяй дурака!» Элис молча смотрела на него. И на ее лице отражалась смесь ужаса и жалости. Седрик резко поднялся с постели, подошел к шкафу, достал зеркальце, перед которым брился. Он так и не побрился, вернувшись на баркас, вот ей и померещилось. Седрик внимательно посмотрел в зеркало, поднеся свечу поближе, и снова ощупал челюсть. Кожа на этом месте загрубела, просто обветрилась. «Мне стоит побриться, вот и все». Ну ты меня и напугала, Элис. Что за ерунда? Сейчас я слишком устал, но утром побреюсь и смягчу кожу лосьоном. Вот увидишь. Чешуя, скажешь тоже. Элис все так же смотрела на него. Седрик встретился с ней взглядом, приглашая поспорить. Она поджала губы и даже прикусила, но затем покачала головой. Я страшно устал, Элис. Уверен, ты понимаешь. Ну просто уйди, пожалуйста. Ему хотелось внимательнее рассмотреть лицо, но только не у нее на глазах. «Я знаю, что ты устал. Прости. Ну что ж, я уже поговорила обо всем, кроме того, что меня сюда привело. Я не знаю, как лучше к этому подобраться, если не прямо. Седрик, перед тем, как мы покинули удачный, когда мы еще только готовились к поездке, Гест не передавал для меня никакого подарка? Ну, что-нибудь на память». «Может быть, что-то, что ты должен был отдать мне во время пути?» Седрик уставился на Элис, искренне сбитый с толку. Подарок ей на память от Геста. Да что ей взбрело в голову? Гест не из тех, кто дарит кому-то сувениры, а тем более людям, которые так недавно и всерьез его рассердили. Седрик не произнес этого вслух. Он лишь покачал головой сначала легонько, А затем, когда она сощурилась, с подозрением глядя на него, уже решительнее. — Нет, Элис, — добавил он, — он ничего через меня не передавал. Клянусь! — Седрик, — настаивала она тоном, умоляя его отбросить притворство, — может быть, он велел тебе не говорить мне? Или не отдавать это до тех пор, пока я даже не знаю, ну, пока я не оправдаю каких-то его надежд, или не знаю. Седрик, будь со мной откровенен. Я знаю о медальоне. Я нашла его, когда заправляла постель. Медальон с портретом Геста внутри. Медальон, на котором написан навсегда. При первом же упоминании о медальоне сердце Седрика запнулось, а затем бешено заколотилось. У него закружилась голова, перед глазами замелькали черные пятна. Медальон! Как он мог так сглупить, оставив его там, где его мог увидеть кто угодно? Заказав портрет, Седрик пообещал себе всегда носить его на себе, чтобы тот каждый миг напоминал ему о человеке, который так сильно изменил его жизнь. Навсегда. Это слово он выгравировал на крышке медальона. Маленького золотого медальона, за который заплатил из собственного кармана. Подарок ко дню рождения, который он сделал себе сам. Какой глупый, бессмысленный, до да смешного уместный поступок. Теперь же его молчание слишком уж затянулось. Элис смотрела на него, и в ее глазах горело болезненное и неохотное торжество. Седрик снова окликнула на него: «А, этот медальон! Ложь! Ему срочно нужна ложь! Какое-то оправдание! Какая-то причина владеть подобной безделушкой! На самом деле он мой! Это мой медальон!» Слова вырвались так легко и повисли в тишине комнаты, несомненные и необратимые. Все вокруг замерло. Седрик не смотрел на Элис. Если она и продолжала дышать, он этого не слышал, но сам он дышит. Медленно, неглубоко. Можно ли отменить мгновение? Седрик желал, чтобы его не было. Старался вернуть все обратно своей неподвижностью. Но Элис заговорила, обращая в реальность то, что он произнес секунду назад, самыми ненавистными словами на свете — «Седрик», — пролепетала она, — «я не понимаю». «Разумеется», — ответил он легко, даже бойко, как будто это признание ничего не значило для него. «Мало кто понимает». «И в последнее время должен признаться, я и сам едва понимаю». «Гест?» «Гест и навсегда. В одном медальоне. Какое нелепое сочетание!» Он засмеялся, но смех рассыпался острыми осколками, Движимый, непонятно чем, Седрик сунул руку в сверток, служивший ему подушкой, и вытащил медальон. «Вот, можешь взять себе, если хочешь. Подарок скорее от меня, чем от Геста. Так ты... Я не понимаю, Седрик, ты его заказал? Заказал, чтобы отдать мне? Но Гест не мог об этом не знать. Он же позировал для портрета. Должен был, раз портрет настолько похож». Юноша решительно щелкнул замком и открыл медальон. Гест уставился на них обоих, язвительно радуясь той путанице, в которую превратил их жизни и многолетней дружбе, пошедшей прахом от одного его прикосновения. — О, да, он позировал, — признал Седрик, глядя Гесту в глаза. — Я заказал этот портрет Роллею. Это обошлось весьма дорого. А Ролли вполне оправданно оскорбило то, с каким презрением Гест отнесся к сеансам и к законченному портрету. Договаривались, что он придет шесть раз по вечерам после заката во вполне укромное место, но явился он лишь дважды. Ролли хотел показать ему миниатюру, прежде чем вставлять в медальон. Гест даже не пожелал взглянуть и поблагодарить художника за прекрасную работу. «Все делал я. И если Ролли не был любезен, что ж, я не могу его винить». Гест держался с ним так высокомерно и желчно, и еще заявил художнику, что тому лучше не распространяться ни о позировании, ни о портрете, если он не желает неприятностей. По ходу своей речи Седрик время от времени поглядывал на Элис. Она сидела рядом, веснушчатая и некрасивая. Буйные рыжие волосы оставлены на их собственное усмотрение, пряди выбились из-под вколотых шпилек и завелись кольцами вокруг обветренных щек и лба, одежда чистая, но поношенная. Блузка начала обтрепываться по швам. Она выглядела примерно так же, как прежде, когда Гест женился на ней. Дочь старинной, но обедневшей удачнинской семьи среднего класса. А в глазах Элис читалось только недоумение. Без малейшей искры подозрения, о чем он ей толкует, — Я не понимаю, зачем бы тебе платить за его портрет, Седрик? Не говоря уже о миниатюре для медальона, если ты хотел подарить... Элис, ну как ты можешь оставаться такой наивной в твои-то годы? Позволь, я скажу прямо. Я люблю твоего мужа. Я любил его долгие годы, еще до того, как он решил жениться, чтобы выглядеть благопристойно. Теперь тебе ясно?